Потом они уехали. Мы остались одни. Капрал не спешил возвращаться. Наверняка все еще гонял по дальним пустырям кого-нибудь из сбежавших гонщих. Все зашло так далеко? Видимо. Но неужели Храп мог не приехать? Ведь он твой друг. Тем не менее, он бы и сейчас не вмешивался. если бы эти умники не использовали несанкционированное правилами оружия Как ты помнишь, при охоте на вампиров категорически запрещены взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Это может причинить вред ни в чем не повинным людям, а оборотни большую часть своей жизни именно люди. В отличие от нас. Холодно завершила Сабрина. «Но есть некто, способный защитить тебя и меня от произвола гончих, по крайней мере, имеющий достаточно власти для того, чтобы заставить их впредь играть по правилам. Ты знаешь, о ком я говорю?» Я знал, и меня это нисколько не радовало. Если принять точку зрения храпа, то нам остается одно — убегать. Надеяться на чью-то безвозмездную помощь не приходится. Вампиры охотно объединяются лишь за торжественным ужином, да на каких-нибудь балах и ассамблеях. Предполагать, что все они как один грудью встанут на защиту Сабрины, наивно да икоты. Тем паче против хорошо организованной группы гончих по неизвестной мне причине жаждущих вогнать кол в сердце самой прекрасной из женщин-вамп. верьте она стоит этих слов. И, видимо, стоит того, чтобы за нее умереть. «Дэн, какие у нас планы на вечер?» «Даже не знаю. Сегодня солнечный день. Ты сможешь выйти на улицу не раньше 9 Думаю, этой ночью нам не придется отсиживаться на даче. Вернее, нам просто не позволят этого сделать». «Я понимаю». Она закинула руки мне на плечи и, не отводя глаз, тихо спросила. «Это все из-за меня?» «Надеюсь, что нет. Я постарался обнять ее покрепче и сделать голос как можно безразличнее. По идее, мы имеем дело с обычной охотой на вампиров». Просто именно ты оказалась не в нужном месте, не в нужный час, и теперь трудно что-либо исправить. «Уж если гончие берут след, они не остановятся ни перед чем. Наверное, нам бы стоило поступать так же. Ты вся дрожишь. Пустое. Это нервы. Мне так не казалось». Сабрину действительно била крупная дрожь. и Я подумал, что немного подогретой крови ей сейчас совсем не повредит. Она молча выпила содержимое большой чашки, как ребенок, держа ее обеими руками и выдыхая после каждого глотка. В глазах какой-то болезненный оловянный холод, щеки неестественно порозовевшие и дыхание тихое, как ночь на кладбище. Наверное, рана все еще дает о себе знать. Осина — очень коварное дерево, осложнения могут остаться надолго. Но если бы все дело было только в этом. Знаешь, я ведь тоже убивала людей. Раньше это случалось чаще, а сейчас нет острой необходимости. Мы, может быть, только последние 30-40 лет научились жить, не отнимая у человека жизнь — Но я никогда не решала этических проблем. Просто утоляла голод. А значит, была ничем не лучше остальных. Сейчас уже никто не верит в страшные сказки о вампирах, убивающих ради удовольствия. Помнишь Лолу, художницу? У нее еще мастерская рядом была с роддомом. Я кивнул. Дома в альбоме. У меня сохранились два ее рисунка, изображающих диковинных рыб. Беснующаяся толпа разорвала ее в начале сороковых. Буквально за месяц до войны. Так вот, она никогда не поднимала руки на ребенка, даже если волочила ноги от истощения и не могла охотиться самостоятельно. Я знала еще двух пожилых членов нашей общины. Они не могли убивать женщин. Значит, у вампиров тоже есть свои вкусы, пристрастия, привычки и принципы. Может быть, мы не так уж разнимся с людьми? Или хотя бы в чем-то на них похожи. Я не перебивал и не успокаивал ее. «Сабрина не нуждается в словах утешения». А жалеть ее так же опасно, как пытаться принять последний вздох раненой рыси. Она никого не защищала и не оправдывала. В конце концов, нам нет оправдания. Она просто хотела понять, почему гончие убивают без разбору. «Дэн!» «Да. Прости, видимо, я отвлекся. Ты что-то говорила относительно планов на сегодняшний вечер. И об этом тоже». Она взяла себя в руки, посмотрела на часы и предложила. «Своди меня в ресторан!» «Почему бы и нет?» Подумав, согласился я. «Раз уж мы решили провести ночь вне дома, то вряд ли стоит разбивать палатку на берегу реки с кваканьем лягушек и вездесущими комарами. Все достойные посещения места в нашем маленьком городке ты знаешь лучше меня». Куда изволит пани? Пани изволит в подкову. Я должен был догадаться. Этот уютный ресторанчик стоял на набережной 17-й пристани, где вечно гуляла молодежь, гремела музыка, и, казалось, сама атмосфера располагала к любви и безрассудности. Поговаривали, будто подкову держат выходцы из Камызяка, что в значительной мере объясняло общую концепцию дизайна и интерьера. Все было стилизовано под деревенскую старину. Кантри причудливо смешивалось с цыганщиной. Любой предмет от стула до солонки был сделан вручную. Кухня являла вольную эклектику. От украинского борща до японского суши или свинины на ребрышках по-мексикански. Никакого яркого света, никакой навороченной музыки, интимная уединенность и приличная публика. А самым главным плюсом являлся тот неоспоримый факт, что подкова использовалась как нейтральная территория для встреч непримиримых врагов. То есть теоретически вы вполне могли бы встретить там вампира, мирно беседующего с гончим, прокурора, пьющего с адвокатом, ведьму, охмуряющую атеиста, и даже время от времени ангела с чертом. Эти двое, хоть и проявлялись нечасто, но вечно собирали вокруг себя огромную аудиторию поклонников. «Значит, ты не против. Замечательно. Тогда я надену свое самое открытое платье». «Сегодня мне просто нельзя было с ней спорить». В воздухе разливалось ощущение неизбежности и неотвратимости воли Рока. В багажнике «Феррари» лежал чемоданчик с ее сценической одеждой. Вампиры стараются все свое носить с собой. А платье... Да, оно, наверное, чрезмерно открытое. Но, с другой стороны, разве это достаточный повод, чтобы ей отказать?